В тот далекий день моей молодости я находился в отряде, который откликнулся на военный призыв Тигерна Магле, короля Лемовисов. Прямо позади нас шел другой отряд, Трокса Арвернского. Нам предстояла гонка, и если мы продолжим опережать их, то с уверенностью можно сказать, что никого из наших воинов не казнят. Такая судьба постигнет самого медлительного из Арвернов, если только, конечно, позади них не идут другие запоздавшие отряды. Подчиняясь приказу, мы тронулись в путь в заданном темпе. Мы не мчались, как быстроногие олени, большими грациозными прыжками. Так мы выдохлись бы слишком быстро. Мы упорно скакали рысью, как стадо кабанов, сметающих с пути все преграды, или скорее, как стая волков, которая взяла след. Нужно было передвигаться размеренно и постоянно, щадя дыхание и ноги. Амбакты поспешали законными пригнувшись под своими щитами и устремив в небо копья, точно распрямленные на ветру колосья. Земля под ногами звенела от топота башмаков и копыт. Чем ближе день клонился к вечеру, тем отчаяннее становилась гонка. Мы подбадривали друг друга быстрыми перекличками, бранью, порой запивая отрывистые куплеты, мы прогоняли усталость, как назойливую муху, и под ногами горела земля. Знатным воинам и прославленным героям скакать на лошади, конечно же, было проще. Всадникам приходилось даже сдерживать коней, чтобы пешие не выбивались из сил. В первый же вечер этой гонки Сигавес, по-видимому расстроенный своим преимуществом, открылся Сумариусу. «Это нечестно. Пеший всегда придет последним в конце пути. Мы же не можем проиграть». «Нечестно, но мудро», — ответил на это правитель Нереомагаса. «На войне один всадник стоит десяти пехотинцев, к тому же захромай или захворай твой конь, ты можешь проиграть так же, как и остальные, поэтому отдай себя в руки эпоны и береги лошадь». Ночи были короткими, нужно было продвигаться вперед. Отряд поднимался до рассвета и вставал на ночлег под звездами. Времени на возню не оставалось. Едва успев умыться и наспех перекусить, мы валились на землю, где придется, и засыпали мертвецким сном. Наши лица осунулись, щеки покрылись щетиной, браки, прилегающие штаны, доходившие только до колена, и башмаки затвердели от глины. Сумариос изредка общался со своим младшим сыном и Камаргасом. Матуносу во время пажеского обучения случалось бывать в этих краях. Он заверял нас, что войти в королевство Лимависов можно только переправившись через реку Круэзу, которая по весне выходит из берегов. Надежный брод в это время года можно было найти лишь в ацетаду -Ноне. однако если река сильно разлилась, мы по всей вероятности могли завязнуть там надолго. Надо было во что бы то ни стало добраться до нее раньше воинов Трокса. И мы продвигались все дальше и дальше по Арвернскому королевству, только занималась Заря а наше учащенное дыхание уже сливалось со щебетом птиц. Мы скатывались вниз по тропам, как разлившиеся от дождя ручей. Мы брали приступом косогоры, взбираясь по самым кручам. Мы вытаптывали целыми полосами нежную зелень лугов. Все были удручены и роптали от усталости. Мы сетовали на туман, который лишал нас ориентиров. Мы проклинали ливни, которые окутывали нас облаком испарений, будто от загнанного скота. Мы бронили нещадный солнцепек. Мы перекидывались лишь краткими и хлесткими словцами, надрываясь от натуги с пеной у рта. Изнеможение в конце концов овладевало всадниками, а изнурение пехотинцев узнавалось по их сбивчивым шагам, удушливому кашлю и корчам. К полудню уже почти не оставалось воинов, которые не выбились бы из сил. Но это не имело значения. Мы продолжали гонку без послабления. Когда тело больше не могло двигаться вперед, на выручку ему приходил дух. От ярости или гордыни, а то ли опустошенности, у нас открывалось второе дыхание. Изнемогая от мучений и уже готовые сдаться, мы из последних сил пришпоривали коней. Еще хоть 300 шагов. Найдется же тот, кто сдастся раньше меня. Но все рассчитывали на это, поэтому каждый вновь делал 300 шагов. Еще и еще и рывок за рывком мы покоряли горизонты. От полного изнеможения и постоянной боли затуманивался разум. Наши тела исчезали, превращаясь в одно только движение. И вдруг остервенелая гонка сделалась легкой. Мы становились ветром, плещущим на пастбищах, потоками воды, реющими по теснинам. Грудь неистово вздымалась, бешено гоняя воздух и вбирая больше, чем дано человеку. Запах ветра, древесный танин, синеву неба. А когда вечером наступало время разбивать бивак, мы, взмыленные в заляпанных грязью браках и со сбитыми в кровь ногами, были раздосадованы предстоящей передышкой, ведь страдания возвращались лишь во время отдыха, а с ними и человеческая сущность. А на следующий день все начиналось с изнова. Гора больше не возвышалась перед нами». По истечении дня она потихоньку ускользала налево. Мы обогнули высокие плоскогорья, где на рассвете серебрилась белая изморозь, а за ними и сизые отроги, подпиравшие облака. Местность, по которой мы проносились, уже являла собой суровое предгорье, самые радушные долины, ошибочно казавшиеся пологими, из-под тяжка подсекали на ноги. Тут и там показывались скрывавшиеся за деревьями овраги, по дну которых журчали бодрые ручейки. Скалы из светлого камня, словно форштевни кораблей, разрезали волнистую гладь лесов. В первый же вечер гонки мы заметили несколько огоньков, мерцавших на возвышенности примерно в полулье позади нас. В наших краях фермы, деревни и большинство святилищ стоят в лощинах и котловинах, и только крепости строят на вершинах. Однако мы уже миновали эти холмы на склоне дня и не увидели там ничего, кроме деревьев. Это мог быть только лагерь Трокса. С высоты своего расположения Арверны не могли не заметить наши собственные костры. На заре, когда мы уже тронулись в путь, Свагер приметил двух всадников, поджидавших нас на соседнем холме. Разведчики растворились в тумане, едва мы забили тревогу. Сомнений больше не оставалось. Арверны знали о нашем присутствии, и надежда скрыться от них незамеченными больше не оставалась. В тот день мы выбились из сил в неистовой гонке. Лесной покров был густым и заслонял отряд трокса, но сквозь завесу листвы до нас доносилось эхо погони. Ржание коней, хриплые крики и лай собак беспрестанно напоминали нам о том, что чужеземцы дышали нам в затылок. Раз десять нам казалось, что они нагоняют нас, и десять раз мы припускали коней. Когда настала ночь, мы были еще впереди. Следующий день выдался дождливым. Печальный бог не ни ненастный ливень по всей округе. Несмотря на непогоду, мы продолжали гнаться, сломя голову. В блеклом свете дня мы потеряли из виду гору, топко увязая в веской почве заплаканных рощи, полегшей траве лугов. Усилия, казалось, оправдали себя. Эхо погони растаяло в монотонном шепоте ливня. Теперь слышался только перезвон капель по листве и приглушенный топот наших шагов по лужам. Мы вырвались вперед, отчего Матунас заметно приободрился. Он был уверен, что до Круэза рукой подать, и что мы первыми доберемся до реки. Увы, дождь сбил нас с толку. Не в силах сориентироваться по отношению к Семении и по положению Солнца, мы отклонились от курса. Дорога, которой мы следовали, вдруг расплелась на звериные тропки, где пригорюнились длинные лужи. Дубы и буки поредели, уступив место березам и ивам. «Трава здесь была более сочная и густая, и при нашем приближении из нее испуганно вспархивали камышницы. Земля, как губка, всасывала в себя копыта и башмаки, а ободья повозки выворачивали огромные шматы грязи. На мгновение мы подумали, что подобрались уже к пойме, граничащей с руслом реки, однако журчания воды слышно не было, а в прогалинах зелени, куда ни глянь, тусклым металлом отсвечивали пруды. «Если мы возле реки, то это должно быть Старица», — мрачно сказал Сумариус. «Больше похоже на болото», — проворчал Куцо. Боясь увязнуть в трясине, кучер спрыгнул с повозки и повел упряжку в поводу. Он выглядел озабоченным, ведь пруды и болота — места весьма зыбкие, тут ненароком можно перескочить из одного мира в другой. Увидев растерянность Матуноса, воины заволновались — Камарга казался раздосадованным и наверняка был уже готов отдать приказ поворачивать обратно, как вдруг до нас донесся крик впереди идущих воинов. Один из них, старый амбакт по имени Ойка, обнаружил путь. На поверку дело обстояло даже лучше. Широкая мощенная деревом дорога рассекала поросль тростника и шла прямо перед нами, теряясь в размытом тумане дождя. Ойко опять померещился силуэт в капюшоне, тающий в проливном дожде далеко впереди. Он сделал несколько шагов вперед, чтобы окликнуть незнакомца и ступил на этот решетчатый настил. Мосток оказался ветхим. Доски, вытесанные из стволов, бука потемнели и замшели от сырости, а сквозь щели между ними пробивалась осока и таволга. Путь был безлюден. Отсутствие следов и сорная трава окутывали дымкой заброшенности эту странную дорогу, из чего мы заключили, что были еще впереди. По взмаху руки комаргоса отряд двинулся вперед, и мостовая заскрипела всеми балками. Настил был слегка приподнят над водным зеркалом заводей и болотными кочками. Мрачные воды источали запах ила, развиваемый по округе туманным дыханием болота. Бойка был готов поклясться, что мы были здесь не одни что он видел здоровенного парня, прошмыгнувшего перед нами. Мы помчались в догонку за человеком в капюшоне, но он как сквозь землю провалился. Через пятьсот шагов нас ожидала другая находка. Высокие зловещие очертания выросли из тумана. Это были слегка покосившиеся священные колья, на которых тлели старые трофеи – оружие и гроздья черепов. За ними дорога резко обрывалась, уходя под затянутую пеленой стоячую воду. Все мы в ужасе остановились. Некоторые выругались, другие стали делать защитные жесты. «Да чтоб тебя!» — рявкнул Камаргас. «Это не дорога, это не метон!» Он грубо обозвал Матуноса и попросил Суагра принести ему самое лучшее копье. Дойдя до края настила, он поднял оружие вверх, держа его двумя руками не в стойке вызова, а в жести подношения дара. В отряде все приумолкли и воздели руки к небу, ладонями к земле. Немного помешков, и мы с Сиговезом последовали примеру воинов. — Услышь меня, бог преисподний, — провозгласил одноглазый богатырь. — Мы пришли к тебе без злого умысла, мы не желали тревожить покой твоего святилища. Воины, которые предстали пред тобой, благочестивы. Они чтут таинство подземного мира. Если мы оскорбили тебя своим присутствием, то умоляем смилостивиться над нами. Дабы загладить нашу вину, я жертвую тебе свое копье. Это мое самое ценное оружие. Меня наградил им в былые времена Амбисагра Заварского Брода, верховный король Бетуригов. Оно верой и правдой служило мне во всех сражениях. «Я приношу его тебе в дар, повелитель подземного мира. Пусть оно восславляет тебя, как меня самого. Взамен я прошу тебя не гневаться и позволить нам уйти с миром». Камаргас разломил копье о бедро и бросил обломки в болото. Затем мы поспешили развернуться и тем же путем пошли обратно. Ойка никак не мог унять дрожь. Он вдруг осознал, что силуэт, который ему померещился, не был человеческим. Его тревога передалась всему отряду. Амбакта, Камаргоса косо поглядывали на меня и брата. В этой сумятице мы невольно оказались участниками священного обряда, хотя еще не были пострижены в воинов. Случай или злорадство какого-то бога сыграли с нами злую шутку, ибо одним своим присутствием во время возношения требы мы нарушили запрет. Плутать в священном месте дело гиблое, и тому найдется немало причин. Одна из опасностей, которая там поджидает, выйти из него в другом времени. Поэтому болоту мы прошли в общей сложности не более лье без малейшего промедления. Но час уже был поздний, когда мы выбрались из стопи и попытались сориентироваться в хрупком вечернем свете. Драгоценное время было упущено. Мы сделали огромный крюк, обходя священное место по левому краю и в конце концов нашли реку. Но было слишком поздно. Арверны догнали нас и даже опередили. Вытянувшись в шеренгу вдоль крутого берега, они ждали нас во всеоружии, они преграждали нам путь.